Ленинградская битва. Но посици иде мушка провожала бойца. Тёмной ночью простила са, но ступени ко крыльцу. Ли вадру годалёкая парню местечку шлё. Что любовь её девичья никогда не уморёт. не погаснет без времени златоуянако В конце июля 1942 года советские и немецкие войска вступили в решительную схватку одновременно на двух направлениях под Сталинградом и на Кавказе 28 июля Сталин подписал приказ номер 227, который на следующий день был зачитан во всех ротах эскадронов и батарей. Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь большими для него потерями, рвётся вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает, разоряет наши города и сёла, насилует, грабит и убивает советское население. Наша родина переживает тяжёлые дни. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира красноармейца политработник должно являться требование ни шагу назад без приказа высшего командования. Верховное главнокомандование Красной армии приказывает военным советам армий и прежде всего командующим армиями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 Поникёров и Трусов, сформировать в пределах армии от 5 до 10 штрафных рот, куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои воины преступления перед Родиной. Народный комиссар обороны Сталин, Сталин, Сталин. числицы жесточённые бои на Среднерусском и Кавказском направлении. Перед немецкими войсками, наступавшими на юге, стояла задача окружить и уничтожить советские войска южнее Ростова и Новочеркасска, а затем захватить север на Кавказ и за Кавказья путём обхода главного кавказского хребта с запада и востока. В начале августа наступление немцев на кавказском направлении развивалось успешно. Были захвачены Краснодар и центр нефтедобычи Майкоп. Но дальнейшие события принесли Гитлеру разочарование. Захваченные Майкопские нефтепромыслы и нефтеперегонные заводы были настолько умело разрушены, что рассчитывать хоть на какую-нибудь использовать их в обозримом будущем не приходилось. И вместе с тем, к середине августа организованное сопротивление советских войск на Кавказе настолько возросло, что дальнейшее наступление вермахта к большому неудовольствию Гитлера окончательно застопорилось. Из воспоминаний немецкого генерала фон Бутлера, командующий группой армий А в своём донесении поставил Гитлера в известность, что имеющимися силами достичь поставленных целей он не сможет. В ответ на это Гитлер послал на фронт генерал-полковника Йодле с задачей на месте изучить обстановку и определить возможности для продолжения войсками группы армий А своего наступления. После бесед с командирами частей и соединений, Йёдель вынужден был присоединиться к мнению фельдмаршала Листа, о чём он доложил Гитлеру. Это решение Йёделя стало причиной новых серьёзных трений между ним и Гитлером, которые ещё более осложнили деятельность штаба. Гитлер испытывал к своему офицерскому корпусу всё более и более увеличившееся недоверие. Он заподозрил, что Йёдель решил вместе с командованием группы армий противодействовать осуществлению его приказов. В результате этого фельдмаршал Лист был немедленно снят с поста, а на его место назначил генерал-полковник фон Клейст. Однако и эта мера не принесла никаких решительных изменений в обстановке. В конце сентября, после полутора месячных ожесточенных боев войск, враг был окончательно остановлен на всех трех направлениях его наступления на Кавказе на подступах Корженикидзе, у центральных перевалов главного Кавказского хребта и на побережье Черного моря у Новороссийского. Будьте здоровы, загибите богато, гоните проклятых, пашиста в отхады, гоните бандитов, лупите их, бейте, снаряды и бомбы на них не залейте. Гоните бандитов, лупите их, бейте, Нам инки помнили тем власти. Мы там пожелаем, как следует добиться, чтоб каждый убил хоть подтюже не приста. А если кто больше по щит подзадебит, никто вас не спросит, никто не осудит. А если кто больше Никто с вас не спросит, никто не осудит Тем временем на сталинградском направлении немцы, неся тяжелые потери, медленно продвигались к Сталинграду Хотя советские войска были вынуждены отступать, им удалось избежать крупного окружения сохранить силы, выиграть время и сильно потрепать врага. Напряжение в ставке Гитлера с каждым днём возрастало. Изменились настроения и в кругах рядовых солдат и офицеров. В сентябре 1942 года советская разведка доставляла следующие сведения о настроениях в немецких войсках. По сообщению особого отдела НКВД Сталинградского фронта, настроения немецких солдат в связи с упорным сопротивлением советских войск под Сталинградом резко снизились. В гитлеровской армии стали учащаться факты антивоенных высказываний и отказа от выполнения приказаний, особенно со стороны пожилых солдат. Обер-Ефрейтор Штольберг категорически отказался выполнить приказания доставить пакет на передовые позиции. В присутствии солдат он заявил «Мне надоело» представлять свою голову под пулю. Я уже сыт войной. Штёлберг был расстрелян. В Мариупольский тюремят введён целый корпус для арестованных немецких солдат. Более широко распространены антивоенные настроения в войсках союзников Германии. Упадок воинской дисциплины в них принял широкий характер. Были случаи, когда целые части не выполняли боевых приказов, а соединения проявляли неустойчивость и разбегались под натиском Красной армии. Взаимоотношения между немцами и их союзники с каждым днём обостряются. Уроженцы Восточной Пруссии считают себя истинными германцами и постоянно издевательски относятся к солдатам из западных германских областей. Ещё более открыто проявляют немцы своё превосходство по отношению к румынам, венграм и итальянцам. Это вызывает ненависть к немцам со стороны солдат других национальностей. Лишь 10 сентября После нескольких недель упорных и изнурительных боёв немцы прорвались к Волге. Сталинград с трёх сторон был охвачен врагом. Изводу 12 сентября линия мне фронта проходила где-то в 10 км от окраин города, а где-то буквально в 2 км. В этот день почти вся авиация 4-го воздушного флота нанесла по Сталинграду массированный удар, обрушив на четыре кварталы города тонны фугасных и зажигательных бомб. В считанные дни город превратился в груду развалин битого кирпича и камня. Погибли свыше 300 тысяч мирного населения. В последующие дни фашистам удалось захватить почти всю старую часть города и выйти к Волге. Но, несмотря на это, их план овладеть Сталинградом с ходу был сорван героическим сопротивлением советских войск. Жестокость боёв в Сталинграде возрастала с каждым днём. Они шли на улицах и площадях города. В условиях уличных боёв немецкая армия потеряла свою маневренность, утратила свою ударную силу танковые соединения. В уличных боях в Сталинграде с каждым днём таяли отборные немецкие войска. 12 сентября состоялось совещание в штабке Гитлера. В 1947 году генерал Паулюс, командовавший выевавшей в Сталинграде 6-й армией, вспоминал Сначала генерал-полковник фон Вейкс доложил об общем положении на фронте. Вслед за ним я обрисовал положение у Сталинграда и подробно доложил о каждой дивизии в отдельности. Вследствие затянувшегося наступления боеспособность некоторых из них сильно снизилась. Гитлер выслушал оба доклада без каких-либо существенных реплик, а затем просил меня. Когда вы будете держать в своих руках город и берег Волги? Для меня очень сложно очень важно, чтобы это произошло скоро, генерал Паульс ответил. В виду только что доложенного состояния наших войск, измученных боями, а также русского сопротивления, я не могу назвать окончательный срок. Напротив, я должен просить подкрепление тремя боеспособными дивизиями. Гитлер согласился, что этот вопрос надо изучить. Фюрер закрыл совещание следующими словами: "Русский на грани истощения своих сил. Сопротивление под Сталинградом следует оценивать лишь как сопротивление местного значения. К ответным действиям широкого стратегического характера, которые могли бы быть для нас опасными, русские больше не способны. Надо заботиться о том, чтобы скорее взять город в свои руки, а не допускать его превращение во все пожирающий фокус на длительное время. Гитлер с нетерпением ждал, когда Сталинград будет полностью захвачен. Редакции многих газет под контролем их министерства пропаганды Германии уже заготовили заготовили специ... специальные выпуски, посвящённые падению Сталинграда. Но выход сенсационных выпусков постоянно откладывался. Ожесточённые уличные бои в Сталинграде продолжались. Великая отечественная люди, события, документы.